Аудиокниги клуб представляет. Айзек Азимов. Разрешимое противоречие. Личный кабинет координатора украшала средневековая диковинка. камин. Правда, положив руку на сердце, вряд ли средневековый житель признал бы в этом устройстве камин. Назначение камина было исключительно декоративным. Мирное ласковое пламя горело в облицованном асбестовым углублении за кварцевым стеклом. Поленья в камине загорались под воздействием того же лазерного луча, что снабжал энергией весь город. Довольно было простого нажатия кнопки, чтобы освободить камин от золы и снабдить новой порцией топлива. Словом, это был самый мирный, самый укращённый камин, какой только можно себе представить. А вот огонь в нём был самый настоящий. Из встроенного динамика доносилось мягкое потрескивание горящих поленьев. Сквозь идеально прозрачное стекло было видно само пламя, весело пляшущее в струе подававшегося воздуха. Кординатор сидел лицом к камину, и в толстых стёклах его очков в миниатюре отражалась причудливая игра пламени. То же пламя играло и в зрачках его задумчивый глаз, и в зрачках его гости, доктора Сьюзен Келвин из US Robots and Mechanical Men Corporation. Вы, наверное, догадываетесь, Сьюзен, что ваш визит носит не только светский характер. сказал координатор. Конечно, догадываюсь, Стивен, ответила Анна. Прямо не знаю, с чего начать. С одной стороны, вроде бы не происходит ничего особенного, но с другой стороны, человечеству может грозить катастрофа. Если бы вы знали, Стивен, сколько раз ко мне обращались с подобными проблемами. У меня складывается впечатление, что так или иначе, все проблемы таковы. Правда? Ну что ж, Тогда попробуем разобраться в этой. Всемирная сталелитейная сообщает о перепроизводстве в размере 20.000 тонн проката. Мексиканский канал отстаёт от графика ввода в строй на 2 месяца. Разработки ртути в Алмадене с прошлой весны неуклонно снижают объём добычи. А с гидропонных плантаций в Тяньзине массовым порядком увольняют персонал. Я назвал первое, что пришло в голову, а фактов таких полна коробочка. А это серьёзное отклонение. Я же не экономист, чтобы судить о последствиях. Каждая в отдельности не слишком. Если ухудшится ситуация в Алмадене, туда можно будет послать специалистов по горному делу. Уволенные гидропонисты могут быть назначены на Яву или Цейлон, если уж в Танзинии их стало многовато. 20.000 тонн проката не покроют и двухдневные мировые потребности. А вот мексиканского канала на 2 месяца позже намеченного срока погода не делает. Меня волнуют машины. Я уже побеседовал об этом с вашим руководителем исследовательского отдела, с Винсентом Сильвером. Он мне ни слова не говорил. Я просил его никому не говорить о нашей беседе. Видимо, он меня послушался. И что же он вам ответил? Если не возражаете, Сьюзен, сначала я хотел бы обсудить с вами ситуацию с машинами. Я хочу поговорить о них, потому что вы единственный человек в мире, который настолько хорошо знает роботов, чтобы помочь мне сейчас. Вы не против, если я немного пофилософствую? Ради бога, Стивен, я готова выслушать что угодно, при условии, что вы посвятите меня в то, что хотите доказать. Ну, видите ли, незначительные на вид нарушения равновесия в системе производства и потребления, которые я только что перечислил, могут быть первым шагом к последней войне. Продолжайте, Стивен. Сьюзен Келвин не позволяла себе расслабиться даже в удобном кресле. Её холодное лицо, тонкие губы, ровные без всяких эмоций голос, с годами стал ещё суше, ещё жёстче. И хотя Стивен Байерли был единственным человеком, который ей по-настоящему нравился, которому она доверяла, она с ним вела себя так же, как со остальными. Ведь ей уже перевалило за 60, а привычки не проходят, а наоборот, укрепляются. Каждая эпоха в развитии человечества, начал координатор, характеризовалась собственным определённым видом конфликтов, набором проблем, которые, как казалось, могли быть разрешены только путём применения силы. И всякий раз вы оказывалось, что применение силы вовсе не приносит решения проблемы. Наоборот, противоречие вызывало ещё многочисленные конфликты, а потом разрешалось само собой, как говорится, тихой сапой. По мере того, как изменялись экономические и социальные условия, потом назревали новые проблемы и начиналась новая полоса войн. казалось бы, этот цикл бесконечен. Вспомните сравнительно недавние времена. В 16-18 столетиях шли бесконечные династические войны, и главным для Европы был вопрос о том, кто будет править: Габсбурги или Вольа-Бурбоны. Противоречие было неразрешимым, поскольку считалось, что не может одна половина Европы быть под властью одной династии, а другая половина другой. Тем не менее, именно такая ситуация существовала до Великой французской революции, когда сначала бурбоны, а вслед за ними и габсбурги были отправлены на свалку истории. Тогда же Европу раздирали ещё более страшные войны религиозные. Они призваны были решить, быть Европе католической или протестантской, поскольку, как считалось, той и другой одновременно она быть не может. И, конечно же, такое неразрешимое противоречие могло быть урегулировано только огнём и мечом. Однако и тут сила ничего не решила. В Англии началась промышленная революция, а на континенте взяли верх националистические настроения. По сей день Европа наполовину католическая, наполовину протестантская, но это никого не волнует. В 19-20 веках разразились националистические и империалистические войны, и самым важным стал вопрос о переделе мира в борьбе за рынки сбыта и источники сырья между странами Европы. Тогда казалось, что мир не может существовать, не будучи поделённым между Англией, Францией и Германией. Но никакие войны не привели к тому, чего в конце концов добились сами неевропейские страны, когда в них выросли национально-освободительные движения, и они решили, что запросто проживут без всякой Европы. Итак, мы имеем чёткую картину. Да, Стивен, ваши доводы доказательны, хотя и нельзя сказать, что это особенно глубокий умозаключение. Не глубокие, согласен. Но вы, самые очевидные вещи, как раз хуже всего и доходят до сознания людей. И вот в XX веке с Йозен началась новая полоса войн. Как их назвать? Идеологические, не знаю. Религиозные страсти наложились на экономические воззрения, и снова войны стали неизбежны. И на этот раз на сцену истории вышло атомное оружие. Казалось, человечество не выживет. будет катиться всё ниже и ниже под уклон неизбежности. И тогда были созданы позитронные роботы. Они появились как раз вовремя, и примерно тогда же были начаты межпланетные перелёты. И сразу стало совершенно безразлично, кто умнее Адам Смит или Карл Маркс. Бог из машины явился в прямом и переносном смысле, сухо прокомментировала Сьюзен Кельвин. Никогда раньше не слышал от вас Каламборав с Юзен, но вы правы. Но и теперь мы не гарантированы от опасностей. Разрешение одной проблемы всегда неминуемо влекло за собой появление другой. Наша всемирная роботизированная экономика не застрахована от проблем, и поэтому были созданы машины. Экономика земли стабильна и останется стабильной, будучи основанной на решениях машин. которые производят расчёты и дают рекомендации, исходя исключительно из соображений пользы для человечества, руководствуясь при этом первым законом робототехники. И хотя машины представляют собой, продолжал координатор, сложнейшие конгломераты вычислительной техники когда-либо существовавшие, тем не менее в свете первого закона они такие же роботы. И потому вся земная экономика существует и развивается в соответствии с жизненными интересами человечества. Население земли знает, что ему не грозит безработица, перепроизводство, недостаток чего-либо. Нищета, голод слова из учебников истории. Таким же архаизмом становится и понятие собственности на средства производства. Кто бы ими ни владел, если это ещё имеет смысл? человек, группа людей, нация или всё человечество, любые средства производства могут быть использованы только в соответствии с указаниями машин. Не потому, что людей принудят поступить так или иначе, а потому что машины всегда выбирают самый мудрый, самый оптимальный путь, и люди об этом знают. Это означает, что всем войнам на свете конец, если только координатору молк Эсьюзен Келвин нетерпеливо поторопила его. Если только, если только, закончил координатор. Машины не перестанут выполнять свои функции. Ясно. Значит, именно этим вы объясняете все эти загадочные неполадки в сталепрокатной промышленности, гидропонике и так далее. Да, Эсьюзен. Подобных ошибок не должно быть. Но доктор Силвер сказал мне, что и не может быть. Он что, отрицает очевидное, не похоже на него. Нет, Сьюзен, фактов он не отрицает. Я, наверное, не так выразился. Он наотрез отказывается признать, что машины могут давать неверные ответы. Он утверждает, что машины устроены так, что сами исправляют собственные ошибки, и что наличие ошибки в соединениях и реле может быть следствием лишь нарушения основных законов природы. Но всё-таки я ему сказал, но всё-таки вы сказали: "Пусть ваши мальчики всё проверят ещё разок. Сюзан, вы читаете мои мысли?" Именно так я ему и сказал, но он ответил, что это невозможно, что слишком занят. "Нет, дело не в этом", он сказал, что на это не способен ни один человек. Он был со мной откровенен. Он мне объяснил, и я искренне надеюсь, что понял его правильно. что машины представляют собой колоссальную экстраполяцию. То есть бригада математиков несколько лет упорно трудится над созданием позитронного мозга, способного производить определённые расчёты. С помощью результатов этих расчётов они потом создают ещё более сложный мозг, который предназначен для произведения ещё более сложных расчётов и создания ещё более сложного мозга и так далее. Судя по тому, что мне сказал доктор Сильвер, то, что мы называем машинами, является результатом десяти таких последовательных операций. Да, дело знакомое, кивнула Сьюзен. Какое счастье, что я не математик. Бедный Винсент, он ещё так молод. У руководителей исследовательского отдела до него таких трудностей не было, и у меня тоже. Мне кажется, сегодня робототехники плохо разбираются в своих собственных творениях. Пожалуй, вы правы. Машина это вовсе не простой супермозг, как о них пишут в воскресных приложениях. Ситуация такова, что, собирая и анализируя бесконечное количество данных за немыслимо короткое время, они лишили людей возможности их проверить. Тогда я решил предпринять другую попытку. Я сделал запрос самой машине. В обстановке строжайшей секретности мы ввели в машину исходные данные, которые она сама в своё время использовала для принятия решения в области сталепрокатной промышленности, её собственные ответы, информацию о последствиях принятого решения, то бишь о перепроизводстве, и попросили объяснить случившееся. Ну и каков же был ответ? с нескрываемым интересом спросила Сьюзен Кельвин. Я могу процитировать вам его слово в слово. Ответ на вопрос недопустим. И что на это сказал Винсент? Он сказал, что возможны два варианта: либо мы не дали машине достаточно данных, чтобы она могла дать более чёткий ответ, что, естественно, маловероятно, это доктор Сильвер сам признал, либо машина не могла признать, что её ответ противоречит первому закону робототехники, нанёс вред людям. А потом доктор Силдер порекомендовал мне посоветоваться с вами. Сьюзен Кельвин устало усмехнулась. "Старая уже, Стивен. Было время, помните, вы хотели назначить меня руководителем исследовательского отдела, и я отказалась. Я и тогда была не молода, и мне не хотелось брать на себя такую ответственность. Тогда на этот пост пригласили молодого Сильвера, и меня это устроило. Но, видно, толку мало, раз меня всё равно втягивают в эти дела. Позвольте мне, Стивен," изложить свою точку зрения. Проводимые мной исследования действительно касаются поведения роботов в свете трёх законов робототехники. В данный момент мы говорим о достигших невероятной сложности машинах. Они позитронные роботы и следовательно повинуются законам. Однако они не являются личностями, то есть функции их чрезвычайно ограничены. Так и должно быть, поскольку они узкоспециализированы. Это почти не оставляет места для взаимодействия законов и мой метод исследования тут практически бесполезен короче говоря не думаю что могу помочь вам стивен координатор грустно усмехнулся и всё-таки сьюзен позвольте мне рассказать вам остальное я изложу свои предположения а вы тогда может быть скажете насколько всё это вероятно с точки зрения роботопсихологии безусловно Продолжайте. Итак, если машины дают неверные ответы, а ошибаться не могут, остаётся только одна возможность. Им дают неверную информацию. Другими словами, дело не в роботах, а в людях. Так что я отправился в инспекционную поездку, из которой только что вернулись в Нью-Йорк. Да, это было необходимо, поскольку у нас четыре машины, и каждая из них отвечает за один из регионов земли. И все четыре дают неверные ответы. Ну, а вот это как раз совершенно закономерно, Стивен. Если хотя бы одна из машин даст неверный ответ, ошибутся и остальные три, ведь они функционируют на основании допущения о том, что каждый из них в порядке. Если допущение неверно, и ответы будут неверны. Угу. Вот и мне так показалось. Ну а теперь не посмотрите ли вы вместе со мной записи моих бесед с каждым из региональных вице-координаторов. Ах да, чуть и не забыл. Приходилось ли вам слышать об организации под названием Общество защиты прав человека? А хотя Конечно. Они последователи фундаменталистов, которые в своё время противились тому, чтобы US Robots использовала позитронных роботов, мотивируя это неправомерным вытеснением людей с рабочих мест. Теперь, насколько мне известно, общество защиты прав человека борется с машинами. Да, да, но, в общем, сами увидите. Давайте начнём с восточного региона. Как вам угодно, Стивен. Восточный регион. Площадь 7,5 млн квадратных миль. Население 1,7 млрд. Столица Шанхай. Прадет Чин Сулиня погиб в Китайской Республике во время японской интервенции, и никто, кроме его любящих детей, не оплакал его кончину. Никто и не знал, где он погиб. Дед Чин Сулиня Пережил суровые годы гражданской войны в конце сороковых, но никто, кроме его любящих детей, не знал этого и не интересовался этим. И всё же Чин Сулинь стал региональным вице-координатором. Его заботом было веренно экономическое благосостояние половины населения земли. Возможно, именно память о предках побудила Чин Сулиня повесить на стену своего кабинета две карты. Их единственное украшение. Одна из них представляла собой старинный нарисованный от руки план земельного участка площадью в 1 или 2 акра. Надписи на карте были сделаны давно вышедшими из употребления иероглифами. На ней были изображены крошечный ручьёк и низенькие фанзы. В одной из таких родился дедушка Чиня. Вторая карта была огромная и современная, с чёткими обозначениями и надписями на кириллице. Красная линия границы Восточного региона окружила территории, что когда-то были Китаем, Индией, Бирмой, Индо-Китаем и Индонезией. Только где-то в уголке древней провинции Сычуань стояла крошечная пометка. Никто, кроме Чэня, не заметил бы её. Там находился земельный надел его далёких предков. Стоя перед этими картами, Чэнь беседовал со Стивеном Байерли на чистейшем английском языке. Кому, как не вам знать, господин координатор, что моя работа по большому счёту синекура. Она даёт мне определённое общественное положение, а местонахождение моего офиса удобно для администрации, но в остальном всё делает машина. Скажите, к примеру, каково ваше мнение о гидропонных установках в Тянь-Цзине? Грандиозно. А ведь это только Одна из десятков подобных установок, и не самая большая. Шанхай, Калькутта, Батавия, Бангкок их множество, и они кормят миллиарды и 3 четверти человек на востоке. Но тем не менее, именно в Тяньцзине возникла проблема безработицы. Неужели стало возможным перепроизводство? Трудно поверить, что Азия страдала избытком продуктов питания. трудно поверить, что Базе страдали с бытком продуктов питания. Узкие тёмные глаза Ченя стали ещё уже. Нет, до этого пока далеко. Действительно, в последние месяцы в Тяньцзине пришлось закрыть несколько резервуаров, но ничего страшного, уверяю вас. Люди были уволены временно. Те, кто пожелал остаться на работе в области гидропоники, тут же получили направление на работу в Коломбо, на Цейлон. Там как раз вступает в строй новая установка. И всё-таки, почему были закрыты резервуары? Чень Ласково улыбнулся. Вероятно, вы не очень хорошо разбираетесь в гидропонике. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Вы северянин, а у вас до сих пор отдают предпочтение выращиванию растений в открытом грунте. На севере, если и задумываются о гидропонике, то считают её выращиванием растений в химических растворах. В принципе, так оно и есть, только выращиваемые не турнепс и не морковку. Всё гораздо сложнее, поверьте. Предмет нашего самого большого внимания продукт, дающий основную массу урожая это дрожжи. В настоящее время мы выращиваем более 2000 видов дрожжей, и каждый месяц Добавляются новые. Основными компонентами питательных сред для выращивания дрожжей являются нитраты и фосфаты. Наряду с ними добавляются микроскопические количества редкоземельных элементов, бора и молибдена, к примеру. Органической составляющей питательных растворов служит сахар, получаемый путём гидролиза целлюлозы. Помимо этого, добавляются и другие питательные вещества. Для того, чтобы гидропонная индустрия существовала и успешно развивалась, чтобы мы могли кормить почти 2 миллиарда человек, нам приходится заниматься постоянным восстановлением лесных массивов, следить за работой громадных деревоперерабатывающих комплексов в наших южных джунглях. Нам нужны энергия, сталь и в первую очередь химическое производство. Всё ясно, кроме последнего. Для чего нам химикаты? Видите ли, мистер Байерли, каждый вид дрожжей обладает выраженными особенностями. На сегодняшний день, как я уже сказал, наш ассортимент составляют 2000 видов. Вы сегодня ели бифштекс. Он из дрожжей. Мороженое фрукты на десерт это тоже дрожжи. Мы Ухитрились разработать технологию приготовления дрожжевого раствора, который ни по вкусу, ни по внешнему виду, ни по пищевой ценности не отличается от молока. А ведь именно вкус, больше чем всё остальное, делает дрожжевые продукты столь популярными. Именно ради вкуса мы выводим новые искусственные виды, для которых уже не годится основная диета солевые и сахарные растворы. Одному из этих штаммов нужен биотин другому птероилглютаминовая кислота, третьему ещё 17 различных аминокислот, а также вся группа витаминов Б. Это сложно, но тем не менее эти продукты очень популярны, и мы не можем позволить себе от них отказаться. Байерли нетерпеливо поёрзал в кресле. Но зачем вы мне это всё рассказываете? Вы же спросили у меня, сэр, почему люди в Тяньцзине остались без работы? Вот я и решил объяснить всё подробно, чтобы вы поняли. Дело исключительно в переоборудовании резервуаров для обновления ассортимента. Всю стратегию осуществляет машина. Однако осуществляется несовёршенно. Видите ли, я бы не стал так говорить, если учесть, сколько у нас сложностей, если вспомнить, что с каждым днём их всё больше. Да, действительно, в Тяньцзине несколько тысяч работников в настоящее время остались без работы. Однако потери вследствие закрытия резервуаров составили не более 0,1% от валового продукта. Я считаю, что это, однако, в первые годы работы машины эта цифра не превышала 0,01%. Да, но в первые же 10 лет после ввода в эксплуатацию машины Мы увеличили объём выпускаемой продукции в 20 раз. Проблемы становятся всё более сложными, и вполне допустимы какие-то ошибки. Хотя, хотя действительно имел место довольно странный случай. Есть такой Рама Врасаяна. Что с ним стряслось? Врасаяна ведал процессом выпаривания рассола для получения йода. Дрожжи без него вполне обходятся, но он нужен людям. Так вот, его завод закрыт. В самом деле, и по какой причине? Конкуренция, хотите верьте, хотите нет. Одной из основных функций машины является координация оптимального распределения производственных мощностей. Нельзя же, к примеру, допустить, чтобы какая-то территория плохо снабжалась за счёт, допустим, того, что процент прибыли не покрывал стоимости транспортных расходов. Точно так же недопустимо, чтобы какая-то территория снабжалась чрезмерно. Это ведёт к неполной загрузке мощностей или непроизводительной конкуренции. В случае, о котором я вам рассказываю, в том же городе, где работал завод Врасояны, было начато строительство другого, более современного завода, который был оборудован модернизированной линией экстракции йода. И машина позволила такому случиться? Да, конечно. Это как раз неудивительно. Ведь по новой технологии производство будет более эффективным. Гораздо более странно другое. Почему машина не порекомендовала в Росаяне модернизировать собственное производство, установить новую линию экстракции? Ничего страшного, правда, не произошло. На новом заводе в Росаяно получил должность инженера. Он немного проиграл в деньгах, но всё-таки пострадал не так уж сильно. Легко нашли работу, и рабочие прежнего завода, а старый был переоборудован во что-то полезное, точно не помню. Мы во всём положились на машину. И других жалоб у вас нет? Никаких. Тропический район. Площадь 22 млн квадратных миль. Население 500 миллионов. Столица Новый город. Карта в кабинете Линкольна Нгомы была гораздо более небрежной, чем в шанхайской резиденции Ченя. Границы тропического региона были очерчены там чёрным, тут коричневым и простирались вокруг громадных областей, помеченных просто как джунгли или пустыни. Кое где встречались области, где были надписи типа слоны и другие экзотические животные. Территория тропического региона была поистине грандиозна. В неё почти целиком входили два континента: вся Южная Америка от Аргентины на севере и вся Африка к югу от Атласских гор. В регион попадала и часть Северной Америки к югу от Рио-Гранде, и даже часть Азии Аравийский полуостров и Иран. Тропический регион резко отличался от восточного. Там на 15% площади земного шара ютилось почти половина человечества, а тут 15% населения земного шара просторно разместилось почти на половине площади планеты. Но прирост населения тут весьма заметен. Правда, он происходил в основном за счёт иммиграции, но для каждого, кто пребывал в тропический регион, находилось и место, и дело. На взгляд Линкальннгомы, Байерли был похож на всех иммигрантов севера. Все белокожие только о том и думают, чтобы усовершенствовать условия внешней среды и сделать её комфортной. Нгома ощущал почти инстинктивное превосходство. Ему было жаль несчастного белокожего, родившегося под лучами холодного северного солнца, естественное презрение сильного к слабому. Столица тропического региона была самым новым городом на земле, её так и звали Новый город. И в этом сквозила наивная самоуверенность молодости. Город простирался на прекрасных плодородных холмах Нигерийского нагорья. Из окна кабинета Нгомы открывался чудесный вид. Город утопал в лучах жаркого солнца, играли и переливались струи фонтанов. Радужными красками весело светились крылышки тропических птиц. Наступит ночь, И в непроницаемо чёрных небесах зажгутся яркие звёзды. Нгома весело рассмеялся. Улыбка обнажила ровные белые зубы. Высокий, чернокожий, тёмноволосый, он был удивительно красив. Но, «Ну, конечно, сказал он с лёгким акцентом на английском. Мексиканский канал немножко запаздывает. Ну и что? Всё равно мы завершим строительство. Будьте спокойны, старина. Но до недавнего времени строительство шло по графику. Нгома, исскосав взглянул на Байерли, неторопливо откусил кончик длинной толстой сигары и зажёг её. "Это что, официальное расследование, Байерли? Как вас понимать? Что происходит?" "Ничего, ничего официального. Просто любознательность входит в обязанности координатора. Вот и всё." "Ну что ж, старина, если вам действительно просто больше делать нечего, то я вам скажу." Нам всегда не хватает рабочих рук. У нас в тропиках дел по горло, и канал только одно из них. Но разве машина не предусматрила объёмы работ по прокладке канала? Разве не учла всех конкурентных проектов? Нгома закинул руки за голову и выпустил к потолку несколько колечек синего дыма. Она несколько ошиблась. И часто она ошибается. не чаще, чем можно ожидать. Честно говоря, нас это не слишком огорчило, Байерли. Мы вводим данные, пользуемся полученными результатами, делаем, что нам говорит машина. Но это просто для удобства, Байерли, просто для экономии усилий. Пришлось бы, обошлись бы без неё. Может быть, не так хорошо. Может быть, всё выходило бы не так быстро. Да нет, справились бы. Мы уверены в себе, Байерли, и в этом весь секрет. В нашем распоряжении девственная земля, которая ждала наших рук тысячи лет, в то время как в остальной части мира землю друг у друга рвали с кровью в да атомную эру. Нам не нужно питаться дрожжами, как этим беднягам в восточном регионе, нам не стоит волноваться по поводу загрязнения среды, как вам, северянам. Мы уничтожили муху ЦЦ и малярийных москитов. Люди поняли, что и под нашим жарким солнцем можно жить и трудиться. Мы вырубили джунгли и обрели плодородную землю. Мы оросили пустыни и насадили там сады. Мы стали добывать уголь и нефть, обнаружили на своей земле множество других полезных ископаемых. Так не мешайте нам. Это всё, чего мы просим у остального мира. Отойдите и не мешайте нам работать. Байерли, не обращая внимания на эти патетические высказывания, спросил: "И тем не менее, что же случилось на строительстве канала?" Нугома развёл руками. Трудности с персоналом. Покопавшись в стопке бумаг на столе, он попытался найти нужную, но вскоре раздражённо махнул рукой. Что-то у меня было такое по этому вопросу, пробормотал он. Ну да ладно. Как будто, если я правильно помню, там оказалось мало женщин, и поэтому трудно было найти рабочих мужчин. Видимо, Никому не пришло в голову предоставить машине данные о численном соотношении полов. Тут Ангома откинул голову назад и весело расхохотался, но быстро стал серьёзным. Нахмурив лоб, он воскликнул: "Погодите-ка, я вспомнил. Вилла Франко. Ну, конечно же, Вилла Франко. Вилла Франко?" недоуменно переспросил Байерли. Франциско Виллафранка. Он был главным инженером строительства. Погодите-ка, сейчас постараюсь припомнить получше. Что-то там случилось. Обвал, что ли? Да, точно, обвал. Никто не погиб, насколько я помню, но шуму было много. Просто скандал. О. Была какая-то ошибка в его расчётах. По крайней мере, так утверждала машина. В неё ввели расчётные данные, то с чего Виллафранка начинал Ответы вышли совсем другие. Вероятно, в расчётах Виллафранка не учёл последних сильных ливней, ну или что-то ещё в таком духе. Я же вы понимаете, не инженер, но как бы то ни было, Виллафранка поднял там страшную бучу. Он клялся и божился, что сначала машина дала другой ответ, что он в точности выполнял её указания, а потом он уволился. Мы пытались удержать его, ведь раньше, до этого случая, он работал хорошо и всякое такое, но, конечно, на более скромной должности. Это безусловно, ошибки нельзя пропускать. Это вредит дисциплине. На чём я остановился? На том, что вы предложили ему остаться. Да, но он отказался. Короче, в итоге мы отстаём на 2 месяца. Ну чёрт побери, это такая ерунда. Байерли принялся постукивать пальцами по столу. Велафранка винил во всём машину, не так ли? Ну а что ему оставалось делать? Давайте смотреть правде в глаза, Байерли. Мы люди, и нам от своей натуры никуда не уйти. И потом вот ещё. Только что вспомнил. И почему я никогда не могу найти документов, когда они мне нужны? Дело производства ни к чёрту. В общем, этот Велафранка состоял в какой-то вашей северной организации. Мексика слишком близка к северу. В этом вся беда. Какую организацию вы имеете в виду? Кажется, она называется Общество защиты прав человека, что-то в этом духе. Этот Велофранк омотался каждый год на конференции в Нью-Йорк, сборище безобидных сумасшедших. Им не нравятся машины. Машины, видите ли, губят любую инициативу. Так что неудивительно, что Вилафранка венил во всём машину. Лично мне это совершенно непонятно. Разве похоже, что у нас здесь в Новом городе кто-то подавляет людскую инициативу? А Новый город весело сверкал в лучах африканского солнца. Самая юная хома метрополис. Европейский регион. Площадь 4 млн квадратных миль. Население 300 миллионов. Столица Женева. Европейский регион мало напоминал два предыдущих. По площади он был самым маленьким. Его территория не составляла и пятой части тропического региона, а население и пятой части восточного. С географической точки зрения он мало напоминал то, что было до аттамной Европой. Поскольку в его состав не входили ни европейская часть России, ни британские острова, правда, добавилось средиземноморское побережье Африки и Азии, и совершив дерзкий прыжок через океан, регион захватывал Аргентину, Чили и Уругвай. Не было также похоже на то, что европейский регион сумеет сравниться с другими, даже несмотря на присущую его латиноамериканской части энергичность. Он был Единственный из всех регионов планеты, где отмечалось неуклонное снижение численности населения, и только здесь не отмечалось ни роста производства, ни каких-либо нововведений в области культуры. Европа, изящно грассируя, сказала мадам Жагишовская по-французски: "Фактически представляет собой экономический придаток северного региона. Мы это отлично знаем, но это не важно". Видимо, Отсутствие в её кабинете карты европейского региона отражало её равнодушие к данному вопросу. Но, тем не менее, возразил Байерли: "У вас есть собственная машина, и вы ни в коей мере не должны ощущать экономического давления из-за океана". "Машина? Ах", она пожала своими изящными плечами, улыбнулась, вынимая длинными тонкими пальцами сигарету. Европа, спящий мир. И те, кто не успел удрать из неё в тропики, спят и вместе с ней. Сами видите, работа вице-координатора возложена на хрупкие плечи слабой женщины. К счастью, груз не так уж тяжёк, да и ждут от меня не слишком многого. Что касается машины, на что она ещё способна, как только на то, чтобы сказать: "Делайте так, как я скажу, и это для вас самое лучшее". Но что для нас самое лучшее? Естественно, оставаться экономическим придатком северного региона. Но ведь всё не так ужасно. Войнам конец. Мы живём в мире и покое, а это так приятно после 7000 лет сплошенных войн. Мы стараемся. В наши границы входят области, где когда-то зародилась западная цивилизация: Египет, Месопотамия, Крит, Сирия, Малая Азия и Греция. Но преклонный возраст вовсе не обязательно Несчастный возраст. Это может быть и успокоение, и процветание. Возможно, вы правы, сухо прервал её Байерли. По крайней мере, там жизни тут не такой бешеной, как в других регионах. Атмосфера приятная. Правда? А вот на мычае принесли, месье, вы как любите, со сливками, с сахаром, пожалуйста. Она отпила немного чаю и продолжила. Ну, конечно, атмосфера приятная. А в других местах на земле продолжается какая-то возня, борьба. Знаете, я нахожу здесь довольно занятную аналогию. Было время, хозяином мира был Рим. Он впитал культуру и цивилизацию поробщённой Греции. Греции, которая никогда не была единой, которая постепенно раздиралась войнами. Рим объединил Грецию, дал ей мир и возможность жить спокойно, хотя и без славы, заниматься философией и искусствами вдали от прогресса и войн. Это было нечто вроде смерти, но смерти спокойной, мирной и долгой. Она тянулась с небольшими перерывами целых 400 лет. Да, но прервал её Байрли Рим в конце концов пал, и наркотическое опьянение развеялось. Вы правы, но ведь теперь нет больше варваров, способных растоптать цивилизацию. Ах, мадам Жегешовска, мы сами способны стать варварами. Простите, но я вот о чём я хотел вас спросить. Добыча ртути в Алмадене сильно упала. Ведь не убывают же запасы скорее, чем ожидалось. Проницательные серо-и глаза мадам в упор смотрели на Байерли. Варвары, упадок цивилизации, выход из строя машин. Ход ваших мыслей очевиден, месье. Вы находите, усмехнулся Байерли. Ну что ж, пусть так. Хотя я вовсе не это имел в виду. А вы считаете альмаденские события связаны с неполадками в работе машин. Вовсе нет, но я уверена, что так вы думаете. Вы, насколько я знаю, уроженец северного региона. Офис главного координатора находится в Нью-Йорке. А я не так давно заметила, что северяне понемногу начинают утрачивать доверие к машинам. Вы, северяне, Мы раздражённо прервал её Байерли. Кто это? Мы. Вам, вероятно, известно общество защиты прав человека. Его позиции у вас на севере чрезвычайно сильны, а вот у нас, в старушке Европе, приверженцев вовсе не так много. В Европе давно нет никакого дела до защиты чьих бы то ни было прав. Вы, конечно, энергичный северянин, а не континентальный циник. Это как-то связано с Альмаденом. О да, я думаю, именно так. Рудники контролирует компания Концерн Цынабар, северная организация со штаб-квартирой в Николаеве. Лично я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из совета директоров Цынабара когда-либо консультировался с машиной, хотя на конференции в прошлом месяце они утверждали, что делали это. У нас безусловно Не было возможности их проверить, но я далека от того, чтобы принимать на веру слова Северянина. Поймите, я никого не хочу обидеть, однако я считаю, что всё кончится благополучно. В каком смысле благополучно? Позвольте поинтересоваться, мадам. Надеюсь, смысл я вы понимаете, что те экономические неполадки, которые имели место в Алма-Адене, хотя и не велики в сравнении с великими потрясениями прошлого, Всё-таки нарушили мирное течение нашей жизни и привели к некоторым волнениям в испанской провинции. Концерн Цынабар продаёт свои акции местным жителям, испанцам. Это утешительно, месье, если уж мы, экономические вассалы севера, не следует унижать нас, демонстрирует это столь открыто. К тому же нашим людям мы можем больше доверять в плане повиновения рекомендациям машины. Значит, вы уверены, что теперь всё будет в порядке? Уверена. По крайней мере, в Алмадене. Северный регион. Площадь 18 млн квадратных миль. Население 800 млн. Столица Оттава. Положение Северного региона было высоким как в прямом, так и в переносном смысле. Его географическое положение отлично демонстрировала карта, висевшая на стене в штабском офисе вице-координатора Хирама Маккензи. В самом центре карты красовался Северный полюс. Все приполярные области, включая скандинавский полуостров и Исландию, входили в северный регион. Территорию региона можно было приблизительно разделить на две части. Левая часть карты изображала Северную Америку к северу от Рио-Гранде, а правая то, что было когда-то Советским Союзом. Вместе они составляли средоточие сил всей планеты в начале атомной эры. Великобритания, располагавшаяся примерно посередине между двумя этими территориями, вклинивалась в европейский регион. А на самом верху карты, очерченные весьма символически, располагались Австралия и Новая Зеландия. Никакие изменения последних десятилетий не могли скрыть тот факт, что северный регион оставался экономическим лидером планеты. Что-то символическое было даже в том, что из всех карт, которые Байерли видел за время своей инспекционной поездки, только на этой была представлена вся земля. Север не боялся возможной конкуренции и ни от кого не скрывал своего превосходства. Это невозможно, мистер Байерли. Угрима пробурчал Маккензи, медленно потягивая виски. Насколько мне известно, у вас нет образования робототехника. Нет? А. Прискорбно то, что такого образования нет ни у Ченя, ни у Нгомы, ни у Жегишевской. Слишком рано люди укрепились во мнении о том, что координатору достаточно быть всего-навсего хорошим организатором и человеком широкого кругозора, умеющим общаться с людьми. Нет, в наши дни координатору неплохо было бы и в робототехнике разбираться. Простите, я никого не хотел обидеть. Э, никто и не обиделся. Я с вами согласен целиком и полностью. Судя по тому, что вы мне успели рассказать, Байерли, я понял, что вас беспокоят наметившиеся в последнее время сбои в мировой экономике. Я не знаю, какие у вас на этот счёт предположения, но позволю себе заметить, Что в прошлом бывали случаи, когда любопытные глупцы интересовались тем, что было бы, если бы машине удалось подсунуть неверные данные. И что было бы, мистер Маккензи? Ну, Но... шотландец сложил на груди руки и глубоко вздохнул. Все данные проходят через сложнейшую систему скрининга, включающую проверку как людьми, так и компьютерами. Так что проблема ошибочной информации не должна бы и возникать. Но это теоретически. Людям вообще свойственно ошибаться, кроме того, их можно подкупить, а любая машина не застрахована от механической поломки. Но главное не в этом. То, что мы называем неверными данными, в действительности представляет собой некую информацию, противоречащую всем остальным известным массивам данных. Это наш единственный критерий для определения того, что правильно, а что нет. И для машины тоже. Дайте ей, к примеру, задание составить план сельскохозяйственных работ в Айове с учётом того, что средняя температура воздуха в июле там составляет 57° по Фаренгейту. Машина не примет такую команду. Она не даст ответа. Его вовсе не потому, что ей окажется как-то особенно неприятны именно такие цифры или потому, что такое, в принципе, невозможно. Дело в том, что по имеющимся у неё данным, вероятность температуры 57° в июле равна 0. Вот и всё. Машина отвергнет такие данные. Единственным способом заставить машину принять неверные данные является включение их в состав непротиворечивого единого массива информации. И сделано это должно быть исключительно хитро, тонко так, чтобы машина не сумела уловить, что её обманывают. Либо можно попытаться подсунуть ей такие данные, знания, которых находятся вне компетенции машины. Первое человеку просто не под силу, а второе почти не под силу, потому что знания машины растут с каждой секундой. Стивен Берли задумчиво коснулся, переносится двумя пальцами. Таким образом, машину не проведёшь. Но тогда как же вы объясните все эти ошибки? Дорогой мой Байерли, как видно, вы совершаете обычную ошибку. Вы допускаете, что машина знает всё. Позвольте я опишу вам один случай из личного опыта. В текстильной промышленности высоко ценятся опытные закупщики хлопка. Работа их заключается в следующем: они берут на пробу пучок волокон из случайно выбранного тюка из партии, щупают его, треплют, нюхают, слушают, как он шуршит, пробуют языком. И благодаря таким процедурам в итоге определяют сортность хлопка. Сортов хлопка около дюжины. Закупщик выносит свой приговор, И от этого зависит сумма, на которую заключается сделка. И представьте себе, Байерли, по сей день этих закупчиков нельзя заменить машиной. Но почему? Наверняка ведь анализируемые показатели не слишком сложны для машины. Может быть, и нет. Но о каких показателях вы говорите? Не один химик-текстильщик Не может определить, какие качества хлопка оценивает закупщик, когда щупает пучок волокон. Предположительно, он определяет их среднюю длину, насколько они мягкие, эластичны, как слипаются, скручиваются одно с другим, множество признаков, которые опытный закупщик определяет подсознательно лишь на основании многолетнего опыта. Но количественная сторона такой оценки никому не известна. Никому Порой и сами закупщики не в силах ничего объяснить. Спросишь, а они скажут: "А ты что, мелок сам не видишь? Так оно чувствуется". Понятно. И таких случаев не перечесть. Машина это всего лишь инструмент, способный ускорить прогресс человечества за счёт того, что она берёт на себя сложнейшие расчёты и их интерпретацию. А задачи, решаемые человеческим мозгом, остаются всё теми же. искать новые данные, которые потом можно подвергнуть машинному анализу и создавать новые теории на их основе. Очень прискорбно, что это не понимают скандалисты из общества защиты прав человека. Они против машин? Родись они в другое время, они были бы против математики или письменности. Эти реакционеры заявляют, будто машины крадут у человека его душу. А я лично как-то не замечаю, чтобы в нашем обществе не было места людям талантливым, способным придумывать вопросы и умно задавать их машине. Наверное, координатор, если бы таких людей было больше, не возникли бы те сбои, которые вас беспокоят. Земля, включая необитаемый материк Антарктиду. Площадь 54 млн квадратных миль. поверхность суши. Население 3 млрд 300 млн. Столица Нью-Йорк. Огонь за кварцевым стеклом догорал. Последние язычки пламени вспыхивали над обогоревшими до чернополеньями. Координатор тоже весь как-то сник и угас. Голос его звучал тихо, устало. Все они пренежижают важность событий. Ведь нельзя же допустить что они смеялись надо мной, правда? И всё-таки Винсент Сильвер уверяет меня в том, что машины не могут быть неисправны. И я должен ему верить. Хирам Агензи считает, что принципиально невозможно подсунуть машине неверные данные. И ему я тоже склонен верить. Но машины тем не менее ошибаются, и этому я тоже не могу не верить. Значит, К всему этому всё же есть какая-то альтернатива. Он искоса взглянул на Асю Занкельвин. Глаза у неё были закрыты, и казалось, она спала. Тем не менее, её реакция была немедленной. Какая именно альтернатива, Стивен? Если данные вводятся верны и ответы даются тоже верные, остаётся ещё возможность их игнорировать. Машины не располагают властью навязать исполнение своих рекомендаций. Мадам Жегишевска намекала именно на это в отношении северного региона. Конечно. Но какова может быть цель неповиновения машине? Попробуем определить мотив. Мотивы для меня как раз очевидны, да и для вас, думаю, тоже. Это попытка раскачать лодку. Ведь пока миром правят машины, Серьёзные конфликты, при которых какая-то одна группа получила бы преимущество за счёт остального человечества, невозможны. Но если вера в машины будет подорвана настолько, что от них придётся отказаться, снова возобладает закон джунглей. И такое подозрение нельзя исключить по отношению ни к одному из четырёх регионов. Половина населения Земли живёт в границах восточного региона, а в тропическом Сосредоточена почти половина всех природных ресурсов. И тут и другой могут ощущать себя полновластными хозяевами земли. И каждый из них в своё время испытал унижение со стороны севера. Вполне логично желать отмщения, правда? Европа, с другой стороны, сохраняет память о былом величии. Она ведь когда-то правила землёй. И ничто так сильно не раздражает, как воспоминание о власти. Но в это трудно поверить. и востоку и тропикам хватает места для экспансии своих собственных границ. И в том и в другом регионе отмечается колоссальный подъём производства. Для военных приготовлений у них попросту нет ни времени, ни свободных рук. А у Европы не осталось ничего, кроме сладких снов. Это, как говорят военные, сухой язык цифр. Таким образом, Стивен заметила Сьюзен, вы считаете, что дело в северном регионе? Да, энергично подхватил Байерли. Север сейчас сильнее всех и удерживает эти позиции уже почти целое столетие. Но теперь намечается относительное отставание. Место лидера цивилизации могут скорее занять тропики, а северяне этого боятся? Да, союзн. Впервые со времён фараонов тропики могут выйти вперёд. Общество борьбы за права человека, организация северян вам это известно. И они не делают тайны из своей войны с машинами. Сёзон. Их немного, но эта организация объединяет могущественных людей: управляющие фабрик, директора заводов и крупных сельскохозяйственных комплексов, которые больше не хотят быть, по их словам, мальчиками на побегушках при машинах. Люди в обществе амбициозны, эгоистичны, они чувствуют себя достаточно сильными для того, чтобы принимать решения к собственной выгоде, а не быть вынужденными заботиться о благе других. Короче говоря, это те самые люди, которые, решив дружно отказываться от тех советов, которые дают машины, могут очень скоро перевернуть мир вверх дном. Всё сходится с Юзен. Пятеро членов совета директоров Всемирной сталелитейной являются членами общества. И в Всемирной сталелитейной отмечено перепроизводство. Концерн Цанабар, ведавший добычей ртути в Альмадене, был северной компанией. Его отчётная документация пока не изучена до конца, но уже выяснено, что по крайней мере один из его сотрудников был членом общества. Франческо Вилофранка, который ухитрился в одиночку добиться отсрочки ввода в строй мексиканского канала, тоже был членом общества, это мы уже знаем. Как впрочем, и Рама Вросаяна что меня вовсе не удивило. Да, но все они финансово пострадали на этом, спокойно сказала Сьюзен Кельвин. Естественно, отвергнуть рекомендацию машины, значит, выбрать проигрышный вариант. Это та цена, которую им приходится платить. Ну а в той неразберихе, которую они надеются спровоцировать, они рассчитывают поправить дела. Ну и что же вы собираетесь предпринять, Стивен? Время дорого, Сьюзен, поэтому я тороплюсь. Я собираюсь настоять на том, чтобы общество было объявлено вне закона, и все его члены удалены с соответствующих постов. Претенденты на любую сколько-нибудь ответственную должность будут давать присягу об отказе от поддержки общества. Это, конечно, в какой-то мере ущемит гражданские права, но я уверен, что Конгресс это ничего не даст. Что? Почему? Атарапелло уставился на неё Байерли. Позволю себе сделать предсказание. Если вы попытаетесь это осуществить, вы встретитесь с препятствиями на каждом шагу. Вы не сможете продолжать работать. Любое продвижение в этом направлении будет сопровождаться неприятностями. Байрли был совершенно обескуражен. Я не ожидал услышать это от вас. Я рассчитывал на вашу поддержку. Но это невозможно, Стивен. Все ваши выводы основаны на неверных допущениях. Вы признали, что машина не может ошибаться, признали, что ей неверные данные ей подсунуть невозможно. А теперь я готов доказать, что и по виноват сама шине тоже невозможно. Как это, на ваш взгляд, делает общество? С этим я совершенно не согласен. Тогда слушайте. Каждое действие любого ответственного лица, не согласующееся с рекомендациями машины, становится ей известно. И учитывается при решении очередной проблемы. Машине таким образом становится известно склонность данного лица к неповиновению. Машина может даже качественно оценить последствия этого, то есть предвидеть, в какой степени и в каком направлении её рекомендации будут нарушены. И последующий ответ машины будет, естественно, скорректирован таким образом, чтобы непослушание данного исполнителя автоматически привело к оптимальным результатам. Машина знает, Стивен. Но вы не можете быть в этом уверены. Это просто ваша догадка. Догадка, не спорю, но основана она на, на многолетнем опыте работы с роботами. И будет лучше, если вы положитесь на эту догадку, Стивен. Ну, что же тогда получается? С машинами, как и с Вадимовыми в них данными, всё в порядке. Не слушаться их, как вы говорите, тоже невозможно. Но что же тогда не в порядке? Вы сами ответили на свой вопрос. Всё в порядке. Задумайтесь немного о самих машинах, Стивен. Они роботы и повинуются первому закону. Но машина призвана заботиться не об отдельном человеке, а обо всём человечестве. Следовательно, для них первый закон должен звучать так. Ни одна машина не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинен вред. Отлично. А теперь, Стивен, давайте зададим себе вопрос. Какой вред может быть причинен человечеству? Что ему грозит? Больше всего нарушение баланса в экономике, по какой бы то ни было причине, не так ли? Так. А из-за чего могут возникнуть самые большие нарушения баланса в экономике, Стивен? Попробуйте ответить. Ну, неохотно начал Стивен. Пожалуй, из-за разрушения машин, я бы так сказал. И я бы так сказала. Именно так и должны отвечать себе на этот вопрос сами машины. Их первейшей задачей стало быть становиться самосохранение, но ради нас Именно поэтому они незаметно взяли под контроль тех людей, которые могли бы им угрожать. Вовсе не общество защиты прав человека раскачивает лодку, чтобы в конце концов добиться демонтажа машин. Вы смотрели на обратную сторону картины. Гораздо правильнее будет сказать, что это сами машины раскачивают лодку, не сильно, ровно настолько, чтобы стряхнуть забор тех, кто преследует цели, которые машинам представляются опасными для человечества. Итак, Воросаян остался без завода и получил другую работу, где он не может причинить вреда. Он не очень пострадал. Он не лишился средств к существованию, ведь машина в принципе не может нанести человеку вред, разве что самый минимальный, и то в интересах всего человечества. Концерн "Цынабар" утрачивает контроль над Алмаденскими рудниками. Вилофранка Увольн спаста главного инженера строительства канала, а директора Всемирной стали литейной уже утрачивают руководящие позиции в промышленности и очень скоро потеряют совсем. Но вы же ничего этого не знаете наверняка, упорствовал Байерли. Разве можем мы рисковать и действовать на основе одних только предположений? Не только можете, но и должны. Помните тот ответ, который дала сама машина на ваш запрос. Он звучал так: "Ответ на вопрос недопустим". Правильно? Ведь машина не сказала, что объяснения нет или что она не может его найти. Она просто не собиралась ничего объяснять никому. Другими словами, она решила, что знать суть дела человечеству не нужно и опасно. Поэтому нам остаётся одно: положиться на свои догадки. Но какой же вред был бы в том, чтобы машина всё нам объяснила? Конечно, если допустить, что вы правы. Если я права, то это значит, что машина продумывает за нас наше будущее не только в плане выдачи корректных ответов на корректно заданные вопросы, но и принимает стратегические для развития человечества решения и учитывает человеческую психологию. Знание об этом может сделать нас несчастными и ранить нашу гордость, а этого машина допустить не может. Она не должна делать нас несчастными. И потом, Стивен, разве мы можем знать, что для человечества хорошо, а что плохо? В нашем распоряжении нет и крупицы всех тех данных, которыми располагает машина. Но вот известный пример. Разве Развитие нашей технической цивилизации не принесло больше горя и страданий, чем было иму ничтожено. Очень может быть, что примитивная аграрная цивилизация с более низким уровнем культуры и меньшей численностью населения была бы предпочтительнее. Кто знает? Если это так, то именно в таком направлении машины будут нас подталкивать, ни в коем случае не сообщая нам об этом, потому что мы невежественны. Мы Зараженные предрассудками, мы считаем благом только то, к чему привыкли. С любыми переменами мы тут же начнём отчаянную борьбу. А может быть, для человечества лучше полная урбанизация или кастовое сообщество или абсолютная анархия? Мы этого не знаем. Знают только машины, и они двигаются в этом направлении, ведя нас за собой. Ваши слова сьюзана означают что общество борьбы за права человека не ошибается, и что человечество утратило право принимать решения о собственном будущем. У него никогда и не было такого права. Будущее в конце концов всегда определялось экономическими и социальными силами, какими именно человечество не понимало, то ли особенностями климата, то ли удачами в войнах. Это всё теперь понятно машинам. И никто не может помешать им, поскольку машины держат в своих руках те силы, как они держат и общество. Для этого они располагают самым мощным оружием абсолютным контролем над нашей экономикой. Как это ужасно. Наоборот, как это прекрасно. Подумайте только, ведь теперь впервые за всю историю человечества все противоречия разрешимы. Всех конфликтов можно избежать, и только машины на все времена неизбежны. Как раз в этот момент огонь за кварцевым стеклом угас окончательно, и только тонкая струйка синего дыма осталась там, где он только что горел. Айзек Азимов. Разрешимая противоречие. Рассказ читал Олег Булдаков.